Глава 23. Локус. «Ха!» — от радости София даже подпрыгнула. «Как тебе эта тварь? Ружья, значит, не могут вам навредить!» Две девушки, химеры и последний оставшийся в живых граф Монтайфель на секунду замерли, словно не могли поверить в произошедшее. Их взоры сошлись на фон Мольтке, но Яна волновал не шок прислужников павших, а те потоки энергии, что выплеснулись из несчастной жертвы культистов в тот миг, когда кинжал жреца пронзил ее сердце. Ординары, то есть люди, не имеющие дара, могут видеть проявление магии лишь после того, как те уже упакованы в конструкт. Последствия, так сказать, которые волей мага принимают форму пульсара, плети или щита. Сами потоки сырой энергии, виты, как ее принято называть, остаются для них невидимыми. А одаренные видят свою внутренним взором, обращенным в себя. Для мага крайне важно уметь контролировать поток энергии, чтобы заклинание не вышло слишком слабым или, что гораздо опаснее, слишком сильным. Для того, собственно, и существует клеть, воображаемая одаренным система координат, ряд узловых точек, который позволяет оценивать как собственное состояние, так и мощность творимого волшебства. Но чужую виду маги не видят. Точнее, видят, но, как уже говорилось, в последней фазе, в виде конструкта. Ян же сейчас наблюдал за первичной жизненной энергией, которую с помощью ритуала только что извлекли из тела жертвы. И судя по тому, что сестра принялась сосредоточенно прочищать стволы штуцера после выстрелов, а Кунц и его люди палили по культистам, лишившимся защиты, видел ее только он. Это было странно. О таком он никогда не слышал, и, строго говоря, быть такого не могло. Но было. Ян, как уже говорилось ранее, не особенно любил рассуждать над теорией, предпочитая оставлять это людям, более умным и сведущим. Он был практиком, которому родители хорошо поставили систему приоритетов. Сперва устранение угрозы, а только потом поиск ответов и выводов. Тем не менее, он не мог не заметить связи, между человеческими жертвоприношениями, которые совершал у самого портала граф Мольтки и необыкновенной магической силой его дочери. И того, как багряный щит, без труда державший слаженные залпы всего отряда штурмовиков, вдруг сдался после первого же выстрела его сестры. Дело было в жертвенной энергии. Ее отнимали у людей и отдавали Эдни, делая многократно сильнее. Однако чужая Вита, как и все прочее в этом мире, имела свойство заканчиваться. Пофорсив своим всемогуществом, Химера растратила всю силу и отправилась за добавкой. В это время непреодолимый барьер щита ослаб, и София смогла его пробить. Около пары секунд, пока в его голове проносились все эти мысли, он наблюдал, как потоки Виты, куда более плотные, чем были у него самого, Явное усиление природной энергии каким-то ритуалом втягивается в тело Эдны. А потом, внезапно осознав, что сейчас произойдет, заорал «На землю!» И сам же свой приказ выполнил. Падая, сбил с ног сестру, закрыв ее своим телом и активировав щит. Он не видел, как Эдна Лакустов скидывает руки, не видел, как с них срывается похожий на гигантский серп кроваво-красный конструкт, Он только почувствовал удар по щиту и резкое истечение виты, когда в него врезалась чужая магия. И то, как щит погас, не справившись со своей задачей. А потом ощутил волну жара, окатившего его от затылка до пяток. И услышал короткие вскрики людей, не успевших защититься от мощной атаки химеры. Сразу после этого он скатился с Софией, оглядываясь по сторонам. Разум работал отдельно от эмоций, холодно фиксируя практически полное уничтожение отряда. Коса или серп, сотканная химерой, будто бы из крови, пронеслась через людей на уровне живота и, кажется, нигде не встретила сопротивления. Личные щиты и доспехи ничего не помогло. Вместо только что вполне боеспособного отряда на каменной кладке пола подземелья лежали без движения разрубленные тела. Не все. Пара человек еще шевелились. Кунц, ему кровавый серп, отрубил ноги посередину бедра, но старший инквизитор не умер от болевого шока и кровопотери. И святой воин, чья защита, видимо, оказалась прочнее, чем у других. Богатыря не разрезала острым, как бритва, заклинанием, а лишь рассекло грудь и живот. Здоровяк сидел на полу и с задумчивым видом изучал собственные внутренности, лежащие у него на коленях. «У них же, говорят, еще и болевой порог повышенный!» Скользнула краем мысль. «Похоже, он даже не понял еще, что мертв!» Ползти к смертельно раненым и пытаться их спасти Ян не стал. Понимал, что в лучшем случае сможет лишь немного продлить агонию, а потом и сам погибнет. А у него на руках была сестра, оглушенная его броском, но целая и невредимая. И химера с прислужниками, которые, несмотря на гибель отряда, требовалось уничтожить. К счастью, если в подобных обстоятельствах уместно использование этого слова, до броска кровавого серпа штурмовики сумели изрядно прорезить строй культистов, окружающих часовню. Их лидеров они зацепить не смогли, но и снижение количества рядовых сектантов было Яну на руку. Всегда проще сражаться с одним, пусть даже очень сильным врагом, чем с ним же и роем всякой мелочи которая наверняка умеет прибольно жалить. Он бросил взгляд на Эдну со свитой. Именно ее он определял как главного противника. Не Викантесу, на которую грешил поначалу, не ее отца, графа Монтайфель, а неприметную девочку из древнего, можно сказать, угасающего рода. Дурнушку, оказавшуюся вдруг сильнейшим одержимым из всех, кого юноше доводилось встречать. Девушку шатала, Кем бы она ни была, Откуда бы ни черпала энергию, какой бы мощи заклинания не порождало, тело ее принадлежало человеку. И сейчас это тело содрогалось от отката, полного магического истощения, часто наблюдающегося у новичков-одаренных. Похоже, в свой бросок, уничтоживший почти всех нападающих, она вложила всю без остатка энергию, полученную от жертвы. виконтеса с отцом... Выглядели гораздо лучше, но держаться, тем не менее, предпочитали за спиной лакусты. А когда Ян встал на колено и, морщась от боли в обожженной спине, приложил к плечу приклад штуцера, они и вовсе поспешили ретироваться. Отошли за портал, который продолжал медленно расти и наливаться оранжевым цветом. Размышлять над странным поведением магов, которые вообще-то могли бы легко остановить пулю щитом, юноша не стал. Вместо этого он потянул спусковой крючок, отбросив в сторону разряженную винтовку и тут же поднял другую, оставшуюся от одного из убитых штурмовиков. Первый выстрел он испортил. Его еще немного штормило после применения могущественной магии. Да и стрелял он, всегда это признавал, хуже младшей сестры. Второй попытки ему сделать не дали. Сама Эдна Лакуста лишь взглянула на охотника... И тут же спряталась за грудой мертвых тел, которых перебил ее мясник Отец. Анна-Эсса набросились оставшиеся в живых культисты, до этого проявлявшие полнейшую безучастность к событиям в крипте. Пришлось стрелять по ним. Расстояние между яростно орущими людьми и охотником быстро сокращалось, но у Яна под рукой было довольно много готовых к выстрелу ружей из тех, что не были уничтожены кровавым серпом а на третьем выстреле и София присоединилась к стрельбам. С огнестрелом она обращалась не в пример лучше своего брата, от магии не пострадала совсем, а стреляла быстрее и метче. В результате ни один из принявших в сторону ада людей не добежал до них. Последнего она свалила в трех шагах, выпалив ему из пистолета прямо в лицо. «Добиваем, тварь?» – спросила она, отбрасывая разряженный пистолет и без малейшего отвращения поднимая другой, в рукоять которого вцепилась по локоть отрубленная рука инквизитора из «семерки», освободила оружие из посмертной хватки, сунула его в пустую кобуру и вытащила шпагу. Ян считал также: Он еще раз бросил взгляд на усеянную мертвецами площадку, наткнулся на угасающий, но до сих пор осмысленный взгляд инквизитора, кивнул ему, Кунс в ответ только веки опустил и чуть дернул уголком губ. Мол, иди уже, не трать время на мертвеца. «Идем», — сказал он, отворачиваясь. «Надеюсь, кроты у нее закончились». Последнее утверждение оказалось правдой. Земля под их ногами не вздыбилась ни разу. Ян и София двигались медленно и осторожно, без препятствий дошли до горящей часовни, прикончили парочку раненых культистов и двинулись к порталу по мере приближения к которому почувствовали возрастающее давление, делающее каждый шаг вперед более трудным. Раньше брат с сестрой никогда не находились так близко к разрыву реальности. В их валашской гиене падшие уже давно не открывали проходов, а к эпицентру, то есть постоянно действующему пролому, ни они сами, ни их родители по понятным причинам не ходили. В дневниках предков встречались упоминания о том, что ранее предпринимались попытки дойти до центра Гиены, но все они закончились неудачей. Причем даже не марочными баронами. Экспедиции всегда направлялись имперской канцелярией, точнее, одним из ее отделений. Понять, что такое воздействие на них оказывает незаконченный портал Ват, было несложно. Как и преодолеть это самое давление. Всего-то и нужно было сосредоточиться на цели, и отгонять назойливые мысли, явно им не принадлежащие. Ничего, в общем, такого, чего бы они раньше не делали, считай, как прогулка за пеленой. К самому порталу они подошли в полной готовности сражаться с кем угодно, хоть с химерами, хоть с низшими, хоть с самим падшим, если последнему вдруг удалось бы проникнуть в вечный мир через настолько маленькое отверстие. Но ничего подобного не случилось. И на месте, на груди тел, принесенных в жертву, они нашли лишь убитого графа Мольтки, но ни его дочери, ни семейства Монтайфель не обнаружили. «И куда она делась?» – недоуменно спросила София. «Отсюда же некуда бежать». «Кунц говорил, что с другой стороны от алтарного зала такой же набор помещений, что и с нашей был», – напомнил Ян. «Может, туда? Но мы бы увидели». Юноша только плечами пожал. После всех способностей, что проявила противостоящая им Химера, он бы не удивился еще одной. Например, умению становиться невидимой. Поэтому и смотрел по сторонам, ни на секунду не ослабляя бдительности. «И эти, как их там, Монтайфель?» Продолжила возмущаться девушка. «Их тоже нет. В портал, что ли, прыгнули?» Охотник взглянул в сторону горящего провала, в другой, и совсем не лучший мир. Хмыкнул. Было бы неплохо. Решение всех проблем. Твари сбежали к своим хозяевам. Всего-то делов осталось закрыть прореху в мироздании ими проделанную. Тогда можно и отправляться отдыхать. Устал он смертельно. Тут он обратил внимание на то, чего раньше не замечал. Мешало расстояние и повышенное внимание, которое он уделял вопросам выживания. Да и вообще, раньше не замечал за собой способности видеть чужую энергию, не несвитую в конструкт. Пока никак не оценивая эту новую возможность, но тем не менее с полной серьезностью проследил за тонким каналом виты, тянущимся от портала куда-то в темноту подземелья. Подав знак сестре, прикрывая, мол, он направился по этой чуть светящейся нити прочь от прорехи в реальности. И вскоре обнаружил лежащего на земле человека, от которого эта энергия шла. Еще живого, но изможденного до крайней степени. Щеки этого молодого мужчины ввалились, кожа посерела, некогда светлые волосы сделались седыми. Только глаза оставались неизменными. Они горели ненавистью и болью. Увидев Эссенов, человек задергался, но двинуться с места не мог. Кроме того, что его привязали к вбитым в землю кольям, ему еще и подрезали сухожилия на руках и ногах. «Фон Роа!» – без удивления констатировал Ян, за время пребывания в Кёнигсберге, изучивший портреты, наверное, всех дворян города. «Младший, Эрик, если мне память не изменяет, мы и так и не дождались приглашения от этого семейства. Весь этот проклятый город решил служить аду». Возмущенно высказалась София, после чего с издевкой добавила. «Самая тихая из имперских провинций? Как же? Он же тоже химера, как думаешь?» «Без сомнения». Во взбаламученном эфире дыхание скверно не улавливалось. Точнее, эманаций ада здесь было так много, что Ян не почувствовал бы и стаю гончих. Но он был уверен в том, что относительно Эрика фон Роа не ошибся. Не из-за эссеновской способности Ей-то как раз он за последние дни доверял все меньше и меньше. Просто видел определенные знаки и мыслил логически. Дворянин пришел сюда сам, не сопротивляясь. Об этом говорила его одежда и положение тела. Сам улегся в эту конструкцию из веревок и кольев. Позволил себя привязать, никаких следов сопротивления охотник не разглядел. С сухожилиями, пожалуй, все прошло без его ведома. Видимо, его товарищи-химеры решили перестраховаться. Наверное, это очень больно и неприятно, когда портал забирает у тебя жизнь без остатка. Но главное, его энергия щедро лилась в портал, иссушая молодое тело, а он смотрел на Эссена взглядом полным нечеловеческой ненависти и злобы. Был бы невольной жертвой, по-другому бы встретил потенциальных спасителей. «Этот тип химеры вроде Алельковича», сказал Ян сестре. Что-то вроде узкоспециализированного мага, который может открывать порталы в ад. Помнишь, мы еще удивлялись, почему Адам оказался таким слабым? Ты тогда сказала, что он больше поддержка, чем воин. Вот и этот такой. Только у него было прикрытие. — Чего же это прикрытие сбежало, а его бросило здесь? — презрительно бросила девушка. — Понятия не имею. Испугались за свои шкуры. Лакуста, судя по всему, всю себя без остатка вложила в тот кровавый серп. Возможно, ей попросту нечем с нами сражаться, а ее отец больше не приносит ей жертвы. Пока они разговаривали, привязанный к земле дворянин молча и без отрыва сверлил их глазами. Пару раз он открывал рот, но оттуда пока не вырвалось ни слова. — Чего молчишь? — Ян приблизился к одержимому, поднимая шпагу для удара. — Я прав? — «Или, может быть, ошибаюсь? Не держи в себе!» Но тот так ничего и не сказал. Не мог или не желал. Так и умер, пронзенный клинком, только захрипел, когда Ян нанес удар. Вот только дальше произошло совсем не то, чего молодой Эссен ждал. Он-то рассчитывал на то, что со смертью донора его жизненная энергия прекратит поддерживать портал. Однако вместо этого... Та вырвалась из него и устремилась к горящей прорехе в реальности. Брат и сестрой буквально сбила с ног. Но если Ян понял, что произошло, он все видел, то София, получив мощный удар невидимой ладонью, тут же принялась искать источник опасности, прижалась к земле и закрутила головой по сторонам. Портал тем временем ощутимо подрос. Получив сразу большую порцию подпитки, Он раздался сразу раза в полтора. А еще в клубящихся протуберанцах света внутри него можно стало разглядеть тень кого-то очень большого. — Что ты там натворил, Йохан фон Эссен прошипела девушка, когда сообразила, что невидимый удар был связан с убитым культистом. Она была умной и довольно быстро связала смерть дворянина и резкий рост портала. — Кажется, совершил ошибку, — признал Ян. «Этот гаденыш питал собой пролом. Я думал, что после его смерти подпитка прекратится, а он сразу отдал все, что имел. Одна надежда, что этого недостаточно. Потому что жертвами могли питать не только Эдну, но и Эрика. Вряд ли жизненных сил одного человека, пусть и одаренного, хватило бы на открытие портала, достаточного для прохода кого-то из высших. Вечно ты...» Безлобно буркнула младшая сестра. «Сперва делаешь, а лишь потом думаешь». Несмотря на обстоятельства, которые совершенно не располагали к веселью, Ян улыбнулся. Верная себе София не удержалась и вернула брату шпильку. Совсем недавно он отчитал ее за стрельбу без приказа, и она этого не забыла. «Ладно», — махнула она рукой, — «сделанного не воротишь. Сейчас-то нам что делать? Как закрыть портал?» «Думаю». Как интересно и неожиданно, но прошу, продолжай. Думаю, нужно выбираться отсюда. Портал должны закрывать экзорцисы. мы свою работу сделали. Это было не совсем правдой. Три твари ушли. Чертовски сильная одержимая и две то ли химеры, то ли люди, отец и дочь Монтайфель. По ним у Яна уверенности не было. А Кристин, между тем, во время схватки в поместье, показала себя довольно сильным магом. Но преследовать их вдвоем, идя по темным, наверняка полным ловушек коридорам охотник не собирался. Конечно, ему хотелось закончить начатое, но относительно пределов своих возможностей он никаких иллюзий не испытывал. Охота не закончена, но она обязательно продолжится. Нужно только немного отдохнуть. София кивнула, и брат с сестрой уже проторенным путем отправились назад.